Глава десятая. Беглецы. Жила Галина Ивановна Насеткина очень далеко от здешних лесов, в месте, которое она называла Сумщиной. Было там большое село, люди жили работящие, труд свой любили, шли по жизни с песней. С юных лет Галька была приучена к труду и не считала его зазорным или унизительным. Покормить скотину, убрать в хате, во дворе, помочь старшим. Разве не так должен жить человек работящий? Девушка росла, хорошила, словно прекрасный фрукт под мягким солнцем сумщины. Само собой, нашли зрелающийся фрукт отведать. Прошло время, и юная девочка Галя стала Галиной Насеткиной матерью. Конечно, были семейные разборки, боевые походы старших членов семей. Вроде и дело к свадьбе повернули. Но жених вдруг перековал, орала на меч и ушел служить в армию. Годы наступили тяжелые. Революция гремела где-то там, в холодных, неизвестных краях. Однако взрыв был такой силы, что эхо докатилось и до карины Ивановны с соплеменниками. Земли у них хватало. Трудолюбие тоже в достатке, и это позволяло заготавливать много чудесных продуктов питания. Понятие «много» начинало становиться очень относительным, так как на плодородные эти земли пришли солдаты, управленцы, в общем, строители новой страны. Они тоже захотели есть и пришлось делиться. Жители села стали работать больше, а есть меньше. Закаленный характер Галины принял это испытание. В том у нее с собой был огонек, согревающий в любую погоду и жизненную ситуацию. Сына своего Тимоху она всегда брала с собой. На пашню, в огород или в редкую прогулку к реке. Сама соорудила ему корзину для переноски. Прикрепила кое-как кусок ткани, чтоб солнце не напекло малютке голову. Местных мужиков просить стеснялась. Неприучена была на чью-то руку опираться. Да и мужское население впахивало в эти годы не слабее своих валов. Куда им еще рукодельничать? Мальчишка рос здоровым. Рано начал бегать. Радовался всему, чему только видел. Мог часами любоваться подсолнухом или даже сам, как тот же подсолнух, смотреть подолгу на облака. Дедушка Тимохи этому не удивлялся. Говорил, что очень ему это знакомо. Картинки молевал батька мой. Насеткина намахнула рукой в сторону пейзажа, привлекшего чуть ранее мой взгляд. Раньше Петухов бывало убегал. Как-то в деревню приехал отряд из новой власти. Плохого ничего не делали. Остановились у председателя, решали какие-то свои вопросы. И вот однажды молодая мама Галя, идя по улице, видит, как ее сынок разговаривает с каким-то мужчиной. Поспешила к ним. Собеседник стоял перед Тимохой на одном колене, внимательно смотря мальчику прямо в глаза. Мать уже буквально на бегу обняла сына за плечи и с вызовом и страхом посмотрела на незнакомца. То был молодой мужчина, в поношенном, но деловом костюме, при шляпе. За сидящими на узком сухощавом лице круглыми стеклами очков виднелись любопытные глаза он буквально рассматривал мальчика вежливо поздоровался с Наседкиной, представился каким-то там доктором многих слов галина ивановна тогда не поняла и не запомнила все таким же дружелюбным тоном этот очкастый доктор рассказывал что тимушка очень интересный и важный для него мальчик дескать он до революции вел какие-то исследования в душевных отклонениях проводил процедуры лечения проводил опыты давайте говорит мамаша я и ваша чада пронаблюдаю методики проверю Когда и выдачу парня а если нет то как ценен будет материал работы с ним в будущем страна и руководство оценят с каждым его мягко сказанным словом пальцы на сетке настановились все жестче даже тима уже удивленно посмотрел на маму Когда же этот разговор закончился, она неуверенно покивала и на ватных ногах пошла в другую сторону. Куда-нибудь, лишь бы подальше от него. В спину словно острые метательные ножи долетали фразы. «Я зайду. Никуда не уезжайте». Галина Ивановна все рассказала отцу. На семейном совете решили, что матери и сыну надо уйти вниз по реке и переждать где-то там. А дедушка обеспечит их пропитание. Оказалось, что ждать вечера было непозволительной роскошью. Уже на выходе из хаты к лугу их встретили. Солдат передал им безотказное предложение проследовать к товарищу доктору на разговор. Бежать не стоило. Галина Ивановна не раз слышала о малом проценте человеколюбия новой власти. Себя было не жалко, стреляйте. Но вот без нее кто за маленького Тимоху заступится? И расплакалась она очень сильно. на взрыт, От бессилия и невозможности что-то сделать. Тима тоже начал хлюпать носом, прижимался к ее подолу. Но дрогнуло что-то и в солдате. Словно самая жалобная и щемящая мелодия на свете, плач, заставила треснуть его неподвижную маску, как нота определенной частоты крушит стекло. Он выслушал Галю на сеткину молча, задумался. К нему вновь вернулась решительность, но она уже не пугала мать и дитя. Они хоть и с опаской следовали за ним. Солдат посадил их в грузовик с провизией, уезжающий на железнодорожную станцию. Пообещал сказать доктору, что не обнаружил мальчика, как и его родительницу. С грустью в усталых глазах посоветовал уехать на время куда подальше. Отец успел собрать дочурки, какие мог пожитки, всунул туда картину. Солдат хмыкнул, посоветовал лучше взять побольше теплой одежды. Но мужчина сказал, что никакая ткань не согреет так душу, как воспоминания о доме. Можно было переждать в городе, но страх гнал юную семью вперед. Правдами-неправдами и сели с Тимохой на поезд. Затем бесконечный стук колес, лай собак на вокзалах. Мальчик легко отвлекался на какие-то мелочи. Деревья за окном или еще что-то. Но молодому организму нужно питание. Взятый наспех тормозок давно закончился, а в поезде, увы, ничего не росло. Пришлось Галине Ивановне ходить по вагонам, искать выход, но не из поезда, а из ситуации. Вскоре выяснилось, что поезд едет в дремучие русские леса, туда, где холодно и малолюдно. Начальник поезда рассказал Галине о глухой и далекой деревне. Сообщил, что знает местного старосту Игната Никитовича, и к чужакам там терпимы, он не откажет. Высадил пассажиров на неизвестной станции, с кем-то там пошушукался, и первым же попутным транспортом Галина и Тимофей Сеткины прибыли в Чернолесье. «Хату нам выделили», – продолжала Насеткина, водя пальцем по стенке кружки. Работать здесь, правда, не так уж и много кому надо. Да, но ну я справлялась. Спахала землю. Посеяла пшеницу, овес, картошку. Растет здесь не очень все. Холодина жуткая. Земля худовата. Как было людей побольше, то и полегче чуток. Кому что сшить, связать. Кому овощей закупорить. Ох, тут спрос на это был хороший. Но мельчать народ стал. Вот никого уже не осталось. Мы с Костомаровым молчали, но по-разному. Он одарял Дарью Ивановну понимающим взглядом, еды заметно покачивая головой. Я лишь сидел, не двигаясь, и душу мою сжимала жалость к ее тяжелой судьбе. Какое-то еще чувство рвалось сделать ей что-то глупое и, по моему мнению, приятное. Дать денег или что-то в этом роде. Мне было не то, чтобы ее жалко, а обидно, что так извилист был путь ее маленькой семьи в этот лес. А сейчас как вы живете? Сам не знаю, почему у меня выдать этот вопрос. «Да как обычно», – смотря в пол, ответила Насеткина. «Там за сараем и пшеницы чуть посеяла, буряка. Председатель помог землю взлопатить, достал где-то кобылу. Раньше-то я еще шила неплохо, обменивала рубаху или еще чего на плух местным жителям. Охотник иногда заходил. За Заштопать, то да все но я и сама нам намастырилась капканы ставить». Словно в подтверждение закашлял в углу Тимоха. Взгляд Стамарова, как мне показалось, Стал еще более уважителен, и он сказал, снова на своем возвышенном петербургском. «Теперь я понимаю, сударыня, отчего испытываете неприязнь к нашей белохалатной братии». Словно очнувшись от сна, Насеткина недоуменно на него посмотрела. «Врачей из-за истории с Тимой не любите?» Перевел я и чуть не рассмеялся. «Американец переводит литературного русский на разговорный. Бывает же такое». «Да я как-то...» – женщина вновь склонила голову. Вновь уже неудобное молчание было готово накрыть всех нас, как где-то вдалеке раздался шум, словно кто-то уронил охапку дров. Наша троица разом повернула голову, ведь в такой тишине это была словно холодная капля за шиворот. Но настоящий ледяной душ нас ждал дальше. Вечер прорезал громкий человеческий стон, за которым следовал какой-то неразборчивый крик. Я посмотрел на Костомарова, он на Насеткину, а та на Тимоху. Подозрительно. Процедил доктор и, подобрав прислоненный к ногам костыли, стал вставать. Надо обнаглянуть. Это не опасно? спросил я и тут же устыдился своей трусости. Болезнь всегда легче предупредить, чем вылечить ее запущенную форму, уверенно сказал корней Аристархович, шагая к дверям. Если это и какая-то беда, то лучше узнать о ней заранее, чем ждать появления на пороге. Я, разумеется, последовал за ним, но тут меня тронули за рукав на протягивала мне кочергу. «Тремайте! Только верните назад!» Вы Галь ванна!» «Дверь на засов заприте на всякий!» Тихо проговаривал Костомаров, и мы вышли из дома. Стоило нам сделать несколько шагов, как стон повторился. Может быть, чуть-чуть в другой вариации. Источником оказалась изба председателя Игната Никитовича. Окна были подсвечены. Внутри, наверное, горела керосинка. По стенам плясали быстрые тени. Из недр избы снова донеслись звуки какой-то возни, словно кто-то затеял там уборку и переставляет всю свою меблировку. «Игнат Никитович...» Костомаров зашел в дом, ища глазами председателя. Я протиснулся следом и увидел, что горница полна людей, как писалось в какой-то сказке. Игнат Никитович с расширенными от ужаса глазами смотрел в пол. Что так шокировало старика, я сразу понять не мог. Загораживала широкая спина в знакомой ватной куртке. Костомаров прошел глубже в помещение, и я увидел лежащую на полу ногу в очень старом сапоге. Над всей остальной частью туловища склонился Егерь. Я еще даже не успел осознать ситуацию, как доктор уже приступил к действию. Подошел сбоку к лежащему человеку и стал опускаться на колени, хватаясь руками за свои костыли, словно за канаты. Лицо его напряглось от натуги, я опомнился и пришел на помощь, за что получил короткий мужской взгляд благодарности. Мой же взволнованный взор переместился на пациента и заставил замереть. Нет, не от какой-то ужасной раны, вроде разодранного медведем или волком нутра, а от личности лежащего. Какая огромная страна и какой тесный мир. На досках пола, хрипя и конвульсивно подергиваясь, лежал тот самый мужик, который напал на меня у ручья. И, судя по всему, он умирал. Башка, если так можно было назвать, неопределенного цвета тряпку, в районе живота была пропитана кровью. Костомаров уверенно приподнял край окровавленной одежды, сжал его сильными кистями и через секунду разорвал ткань напополам. Раненый как-то странно затрясся, его глаза закатились, и он прерывисто задышал. И я словно подхватил от него болезнь, разрушающую стойкость рассудка. По моему телу тоже шла дрожь. Резко вспотел, но при этом не мог отвести взгляда. Доктор же оттянул мужчине века, словно рассматривая что-то внутри головы. Затем, сильно согнувшись, прижался ухом к его груди. Зверев был внешне спокоен, но глаза постоянно обшаривали то доктора, то его пациента. «Надо его...» – начал было Костомаров, но тут лежащий резко дернулся и затих. Все в избе внимательно посмотрели на лежащее тело, словно ожидая какой-то еще реакции. «Может, это какой-то приступ, и он еще живет? Я заметил, что общей точкой всех взглядов стал доктор. Тот почувствовал их. Снова приложился к груди мужчины, затем попробовал пульс на руке. Диагноз и так уже не был тайной, но Корней Аристархович озвучил. Он умер, господа. Ничего более сделать нельзя. Зверев лишь немного нахмурился. Игнат Никитович перекрестился, беззвучно шелестя что-то губами. Молитву, наверное. Я отвернулся, пытаясь привести свой рассудок в порядок, или, как говорят, охладить его. Странное чувство. Вроде человек прямо на глазах испустил дух, казалось бы, шок, ужас. Но нет. Была... жалость. Да, не так уж давно он хотел меня укакошить ни за что. А теперь мне хотелось, чтобы этот человек ожил. Беспомощное тело на полу, которому уже ничего от нашего мира не нужно, жалобное зрелище. Костомаров продолжил рассматривать скончавшегося. Егерь встал и смотрел на него сверху. «Что... что произошло?» – обратился я к председателю. Тот повернулся ко мне с каким-то затравленным взглядом, словно только обнаружил мое присутствие. «Господи, сохрани, что же делается?» – пробормотал Игнат Никитович, глядя сквозь меня. Он залез в избу, глухо пробасил егерь и медленно повернул ко мне голову. «В смысле, пытался напасть или обокрасть?» Докатался я, помня поведение покойного. «Орал что-то о помощи, грозил со всякими страстями, если не поможем», – буркнул Зверев. «А рана на животе уже была?» Вступил в беседу Костомаров. Он взял свои костыли и начал вставать. Я было дернулся на помощь, но доктор еле заметно махнул головой, отказываясь. «Хочешь сказать, я его пырнул?» Тогда от охотника спокойно переместился на доктора. А от хищника либо убегать, либо бороться. Но насмерть. Костомаров смерил зверево взглядом. Не знаю, сколько бы шла эта дуэль, но тут ожил и председатель. Бог с вами, Корней стархович это не мы. Мы с Егорычем сидели себе тихо, разговаривали. Вдруг слышим шаги на дворе. Ну, то есть Егорыч Денис услышал. Иван Никитович остановился и сглотнул, переводя дух. Только бы собрались выйти глянуть, вваливается вот этот и давай орать не пойми что. Егорыч за ружье хвататься, но паря этот на нас и не нападает. Толком даже не стоит, шатается, будто принял хорошо, и орет будто не нам, а куда-то, словно слепец, табур редко он сбил и чайник, а потом рухнул, как срубленный стволик. и давай трястись. В припадке, что ли, буйный, наверное? Не знаю, не знаю, тихо, словно самому себе ответил Костомаров и добавил уже громче. Что делать-то теперь будем, господа? Закопать поглубже, чтоб зверь запах не учуял предложил Зверев, и лучше поторопиться, пока вонять не стал. У меня от такого ровного тона снова пробежала дрожь по телу. Я посмотрел, что скажет в ответ доктор, но первым отозвался старик. «А что, если его кто-то ищет?» Он осмотрел всех нас каким-то просящим взглядом. «Может, весточку какую передать в другие деревни?» Зверев шумно выдохнул носом, то ли в знак несогласия, то ли задумавшись. Корней стархович еще раз поглядел на тело. Рана на животе вроде резанная, но не похожа на нож. Грубовато для лезвия. Какое-то животное? Это был вопрос, обращенный к Егерю. Тот присел над трупом, рассматривая его окровавленный живот. Вряд ли, буркнул он, не вставая. Медведь бы, если достал, то одной царапиной бы не отделался. На зубы волка тоже не похоже. А как насчет клыков вепря? То не невзначай заданного вопроса», – сказал Костомаров, и я видел, что он не спускает с охотника взгляда. Первую секунду его реакция была непонятна, так как лицо его было опущено. Затем он поднял глаза на доктора. «Может быть. Если нарваться на кабана или его выпас, то может и ударить клыком. Любой из них». Акцент был сделан на первом слове. «Так вот чего он, наверное, орал о помощи», – грустно выдохнул председатель и еще раз перекрестился. Куда-то перенести его надобно. Корней Старховель задумчиво потирал подбородок. Насчет того, что искать его кинуться, может и правда. Только вот вопрос, кто? И он обвел всех взглядом. В ответ тишина. Я чувствовал себя участником какого-то тайного общества, собравшегося темным вечером в избе обсуждать свои неведомые дела. Собственно, так оно и было. Ведь мы – единственные свидетели последних минут жизни и первых смерти этого человека. И эта тайна пока принадлежит нам. И Костомаров со своими театральными паузами. Тут как нельзя, кстати. Посмотрите внимательно на нашего пострадавшего. И все словно по команде перевезли взгляд вниз. Он сильно изможден. Вероятно, не только лесной прогулкой, но и голодом. Одежда тоже пребывает на грани смерти. Извините меня за такое сравнение. Мы тоже с вами не в малиновых кафтанах. Но это просто обноски. Здесь бы было что-то на теле. По этим признакам у меня есть одно предположение. «Каторжник», – уверенно сказал Зверев. Глаза же председателя снова широко открылись, и он сделал полшага назад. «Его вполне могут искать», – добавил доктор. «Отряды будут по лесу шляться», – процедил сквозь зубы охотник и нахмурился. Костомаров согласно покивал. «Вполне возможно. До нас могут и не дойти, но мы можем их встретить, и тогда придется вести беседу, отвечать на вопросы». Скорее всего, не очень приятные. Я догадался, что Зверев и Кастамаров совсем не хотят, чтобы кто-то нарушил их лесную жизнь. Судя по взгляду председателя, тот никак не мог решить, как же будет правильно. Все снова замолчали, решая судьбу покойника. «Можно сказать им, что наше тело сильно порченое. Медведь подравали, волки доедали», – сказал егерь, поднимая с пола табурет и садясь на него. Расскажем, как примерно выглядел нос там, глаза, росту небольшого. А поверить, что труп, а не прикрываем по доброте душевной. Костомаровой идея, видимо, показалась неплохой. Одежонку можем отдать в крови как раз, зверев кивнул на тело. Или голову. От последних слов меня прошиб пот, а председатель осветил себя крещением, словно отгораживаясь от таких мыслей. «Одежды мало», – покачал головой Корней Аристархович. Эти так просто не отстанут. Им нужно тело или его изображение. И посмотрел на меня. Я не сразу понял, каким боком тут я, но потом дошло. Фотография. Хорошая идея. Надо только потом как-то аккуратно отрезать нужные кадры, чтобы не губить всю катушку. Господи, что за мысли устыдился я сам себя. Тут дело о человеке, а ты трясешься над куском целлюлозы или из чего там эту пленку делают. Костомаров рассказал остальным, что имеется в виду. Идею одобрили и принялись исполнять. Я сходил за аппаратурой, вынесли труп на улицу. Затем, подумав, положили его на тачку и отвезли недалеко в лес. Ведь наша версия включала смерть от нападения животного, значит и останки должны быть в чаще. Я фотографировал так, чтобы в кадре не было всего туловища целиком, больше акцентируя внимание на лицах, на пятнах крови. Зверю вызвался закопать покойника, я в свою очередь, помочь ему с маханием лопатой. Однако охотник настоял, чтобы фотографии были поскорее готовы. Мы с Костомаровым отправились домой, сопровождаемые резким скрежетом лопаты и звуком, летящей с нее земли. В фотолаборатории вновь закипела работа. Пока нужный отрезок пленки лежал в проявителе, мы с доктором завели разговор о происшествии. «Корней Аристархович» я взволнованно находил в маленькой комнате. «Я не успел сказать, ведь этот погибший и есть тот самый, напавший на меня у ручья». Тот кивнул. Я так и подумал, друг мой. Скажите, док, вы не думаете, что... Я тоже выдержал паузу, подхватив, наверное, у Костомарова. Что Денис Егорович нам не договаривает. Ты имеешь в виду рану на теле покойника или вопрос о випре? Впрочем, озвучу свое мнение по обоим вопросам. Не зверь ли ранил этого человека? Возможно, из-за какой-то своей тайны, о которой мы с вами догадываемся? Вряд ли. Объясню, почему. Во-первых, было бы дело в лесу... Я уверен, Денис Егорович довел бы дело до конца, не дав кому-то убежать так далеко. Во-вторых, рана не похожа на ножевую, и тем более не огнестрельная. Что-то похоже на острую ветку или клык животного. Отсюда как раз второй вопрос. Не скрывает ли наш егерь что-то про вепрей? Про необычных вепрей? Мое сердце быстро застучало «да-да-да-да-да», словно в знак согласия. Вновь вернулся мой прежний азарт раскрывателя тайн. «Возможно, конечно, что наш субъект, я имею в виду умерший, решил поохотиться для пропитания. Но неудачно», – продолжил док. Черт, восторг стал затемняться разочарованием, но следующие фразы многократно все компенсировали. «Однако», – доктор откинулся поудобнее на табурете и посмотрел на меня, – «раны на животе не являются причиной смерти, в этом я уверен, и они, скорее всего, были получены уже после того» как этот человек попал в смертельную для него ситуацию. «Какую, док? Ну не томите же!» – воскликнул я, чуть не подпрыгнув на месте, как мальчишка. «Понимаете, мид. при осмотре я обнаружил целый ряд странных симптомов. Лихорадочно вращающиеся глаза, тремор, слабый пульс с большой аритмией. Я хочу сказать, что он трясся и сердцебиение было очень неровным. Кроме того, на одной руке я обнаружил у него странный ожог, совсем небольшого размера. Я не стал сообщать об этом в избе. Игнат Никитович только еще бы сильнее разволновался, а Зверев...» Корней Аристархович задумался. «Звереву это либо совсем не важно, либо слишком уж интересно. Мне пришлось очень тщательно порыться в амбаре моей медицинской памяти, друг мой, вспоминая подобные симптомы. Но я вспомню, на что это больше всего похоже. «Господи, помоги мне выдержать это занудство!» – думал я, буквально пританцовывая на месте пока док выдержал паузу и сказал. «Это очень напоминает сильное поражение током». «Электричество? Но где в этой глуши он мог найти электричество? Тут людей днем с огнем не сыщешь». Увидев ироничную хмылку доктора, я добавил. «Извините». «Вот это интересный вопрос, уважаемый мид». Костомаров задумчиво почесал подбородок. «В морях бывают электрические скаты, но вот о сухопутных я слышу впервые». Лес, конечно, полон неожиданностей, но не настолько же. Причем это не могло быть очень уж далеко. В таком состоянии он мог пройти несколько сот метров, пускай километр или даже два. Ближайший электрический объект – нефтевышки. Но до них мало того, что километров несколько, так еще и топи там начинаются. Через такие болота и здоровые-то не все пройдут. У меня тоже пока догадок не имелось. Пришло время продолжить заниматься фотографиями, что я и сделал. Улица уже окутала тьма, и мы с доктором словно два алхимика продолжали сидеть под красным фонарем. А как мы передадим фотографии? внезапно поинтересовался я. Утро вечера мудренее, изрек корней Стархович. Выбор гонцов у нас, конечно, невелик, но что-то придумаем. Если вы закончили с проявкой, то давайте спать. Korom elszegnécc Мене галю та буду паливати, szanuvál. Skolki neverdawsja, ty ne szanuvál.